Осень 1772 год. приволжье Южный Урал. События в эпизодах. Капитан Богдан Романович Копыта со своим отрядом в количестве одного взвода добрался до города Саратова, что расположен на левом берегу Волги до того, как холода сковали Великую Русскую реку. Личный состав отряда состоял из сержантов и лейтенантов. Очень необычное формирование отделение во взводе сформированы из унтер-офицерских чинов, от младшего сержанта до старшего. Отделениями командуют лейтенанты. Весь личный состав отряда скомплектован из ягерских полков и только из военных казачьего рода, что родились в районах Приволжья и Южного Урала. Такому необычному формированию имелась причина. Был получен приказ от главнокомандующего панамскими вооруженными силами короля Панамы Иоанна Первого Панамского. Миссия, которую поручили отряду, держалась в особом секрете. Добираться отряду капитана Копыта пришлось достаточно долго. Сначала на корабле добрались до Аравийского моря. Через Османский залив вошли в Персидский залив, где отряд высадился в порту бендер абас И имелся здесь один купец из перцев, Мирза Пехлеви, который вел торговые дела с азиато-африканской компанией ей. Богдан Романович передал ему письмо от тайной службы Панамы. Купец прочитал письмо, кивнул и пригласил приехавших казаков следовать за ним. Мирзапих Леви помог приобрести гужевой транспорт, дал своего слугу в качестве сопровождающего. В результате отряд под видом торговой миссии от азиато-африканской компании пересек Персию без каких-либо проблем. Тот же сопровождающий помог сесть на торговый корабль, который двигался к устью Волги. Там... Казаки пересели на ладьи русских купцов, и вот они уже в Саратове. Обучение в егерском полку дает специфические знания, такие как добывать нужную информацию. Не обязательно при этом пытать людей с применением физической силы. Достаточно посидеть в кабаке или на постоялом дворе, угостить местных мужичков выпивкой, да задавать наводящие вопросы, чем и занимались бойцы отряда капитана. «Богдан Романович, выяснил я, где сможем найти нужного нам игумена Филарета. Подпоил я вчера одну компанию, оказались старообрядцами. Этот самый Филарет — настоятель скита в видение Богородицы», — докладывал своему командиру сержант Авдей Скорняк. «Воинские чины во время разговора не употребляли. Таков приказ капитана. Обращение по именам или прозвищам». «Ты один был в кабаке?» — спросил капитан сержанта. «Одному подозрительно употреблять вино. Со мной были Елисей Ушаков и Михаил Косов. Они сейчас отсыпаются, слегка перебрали вчера». виновато ответил Авдей. «Где расположен этот скит?» «На реке Иргиз, недалеко от мечетной Слободы», — ответил Авдей. «Ступай, а тоспись, а я подумаю, как нам быть далее», — отпустил своего подчиненного капитан. Добывать информацию приходилось всем членам отряда. Командир первого отделения лейтенант Прохор Крапивин на постоялом дворе за выпивкой сдружился с казаком старовером Андреем Кузнецовым, который рассказал много интересного о недовольстве казаков в целом властями. В течение нескольких дней, собрав информацию, капитан отправил первое отделение под командой лейтената Крапивина в мечетную слободу. Покупайте лошадей и двигайтесь к этой самой слободе. Ваша задача наблюдать, особенно за скитом «Присмотритесь, кто приезжает к настоятелю. В самой Слободе настроение людей разведайте. Дожидайтесь меня там. Если что-то срочное, посылай вестового», дал инструкции капитан Копыта. Кроме лошадей приобрели на весь отряд теплую одежду, чтобы ничем не отличаться от купцов или казаков среднего достатка. Вооружен отряд казнозарядными ружьями и такими же пистолями. Из белого оружия сабли и кинжалы. В армии Панамы егеря пользуются палашами, но командиры не позволяют забывать, как использовать саблю в бою казаку. Проводятся тренировки по фехтованию не менее трех раз в неделю. Так что помахать сабелькой каждый боец в егерском полку умеет. Командира второго отделения Андрея Борового капитан решил отправить в Яицкий городок, так как сам лейтенант Боровой был родом из тех мест. Насколько я помню, Андрей, ты родом из тех мест. Вот и осядешь у своих. — Твоя задача — собирать информацию, особенно о грядущем восстании. От родственников не таись. Ты в отпуске. Приехал повидать своих. Но особо там из себя героев не строить. — Сидите тихо, развесив уши, — давал инструкции капитан Боровому. — Понял, Богдан. Вот только бы родня не вздумали меня женить. С них станется, — упомянул лейтенант, от чего капитан засмеялся. — Тебе чем плохо, дурень? Подберут казачку, которая тебе постель согреет. А если серьезно, то правила ты знаешь. Без разрешения командования тебе жениться никак нельзя, так и скажи. Думаю, вдовушки не перевелись в станицах, которые не откажутся сиськами тебя прижать на ночь. Коли девку ладную подберут родня, то и забрать сможешь. Но сначала приказ выполняем. Да понял я, Богдан Романович, ты меня знаешь, не подведу, отмахнулся лейтенант от смеявшегося капитана. На следующий день второе отделение во главе с лейтенантом Боровым убыли в сторону Яицкого городка. Сам же капитан оставался в Саратове, гоняя оставшихся казачков по кабакам да на торговую площадь. Отличное место для сбора информации торговый базар или еще лучше ярмарка. Здесь люди языками чешут без удержу что вполне подходит для внимательных ушей. Богдан Копыта надеялся уловить след Емельяна Пугачева. «беглого казака», о котором ему говорил государь. Сроки по времени позволяли собирать информацию, не торопясь. У капитана остались в распоряжении два отделения. Богдан Романович решил поставить задачу перед командиром третьего отделения лейтенантом Василием Павловым. «Василий, твоя задача покататься по трактам, останавливаясь на постоялых дворах. Само собой, языком не болтайте, больше слушайте». Хотелось бы понять настроение людей. — Может, кто-то чего-то лишнего скажет. Таких бери на заметку, — выдал инструкции капитан. — Место сбора где? — спросил Павлов. — Если меня не будет в Саратове, тогда ищи в Яицком городке. В случае нашего отсутствия мы в какой-нибудь таверне или кабаке оставим весточку, которую я зашифрую, но ты разберешься. На прощание капитан хлопнул по плечу лейтенанта Павлова. Сам Богдан Романович возле себя оставил 4 отделение с лейтенантом Григорием Мешковым в качестве силовой поддержки. Таким образом прошло две недели. Капитан знал внешнее описание Емельяна Пугачева. Герцог объяснил, как должен выглядеть внешне тот, кто им нужен. Знали об этом и все бойцы из отряда Богдана Романовича. На дворе декабрь, а к главной цели отряд так и не приблизился. Тогда капитан Богдан Копыто принял решение. Все разместятся у родственников, вроде как прибыли они на побывку в родные края. Ждать полгода, как велел государь, попутно собирая информацию о настроениях яицких казачков.